«Точно», — подхватил Атасов с фальшивым энтузиазмом, — «именно обломать! Но перед тем, как ввести поставившего тебя недоноском в лес, нехило бы узнать, Паратасов, чем ты занимался с той бабой, которая вводилась с продажным полковником до того, как ее кто-то переехал». «Ничем я конкретно не занимался!» — заорал Паратасов, но потом сбавил обороты. «Так, дело одно, ну, забодержили!» «Какое дело?» — вкратчиво спросил Андрей, подсаживаясь к Валерию с другой стороны. «А-а-а!» — Валерий отмахнулся, потупившись. «Это типа не ответ», — сухо заметил Атасов. Валерий тяжело вздохнул. «Банк раскрутили на невозвратный кредит», неохотно», — неохотно сообщил он. «Какой банк? Не порешали типа часом?» «Чуя Атасов, по-твоему, совсем дурак! Я лес валить не хочу!» Государственный банк, Минское отделение Сбербанка. У меня там шутки знал. Ну, дёжный конец бы был, подсказал армянец. Протатов вспыхнул, собираясь возразить, но слова застряли в горле и остались невысказанными. Похуже на пту в конце концов выдавил из себя Валерий. Именно шубыл. И на кого повесили твой кредит? Холодно осведомился от Тасов, у которого был определенный опыт по части афер такого сорта. «Да там!» — отмахнулся про Тасов, сникая, как проколотый резиновый шарик. «Нашли, короче, одного козла!» «Такого козла!» — продолжал от Тасов, обменявшись с Андреем многозначительными взглядами. «Может, назовешь фамилию?» адрес и телефон бидалани. Я ведь не просто так спрашиваю из любопытства, типа, добавил аттасов. Ты кредит пропихнул, потом кто-то твою приятельницу мусоршу, подружку Серёги украинского срылил в канализацию, и все ваши денежки тю-тю. Может, твой барыга не такой лох, как тебе показалось. Может, он тебя кинул, а если с ним потанковать по душам, не выйдет. Буркнул Протасов, а решил сразу обрубить пути, которые могли привести устроенное Атасовым импровизированное расследование к Бонасюку, а за ним к Ристине. Грохнули его вчера. Наглухо. Кто грохнул? А хрен не знает кто. Менты ли еще кто? Замчили. Точка. Тоже типа машиной задавили. Нет, нет. отрезал паратасов паристал изучая на скит тёплых войлочных тапочек, которые выдал ему армейс. Поднятёк волнуля под проводный трубор под балде. Тряк кто? Тага приподнял бровь оттасов, поняв, что Валери не намерен говорить правду. А Василий Васильевич Банасюк к твоему предприятию не участвовал. Протасов на мгновение вскинул голову и уронил её так быстро, словно она была отлита из чугуна. «Чего ты взял от асов, что стану работать с толстым? Какого хрена ты вообще приплел сюда долбанного старого пигдуна? Да его, если хочешь знать, вообще не видел с тех пор, как мы в банке перестали париться!» «Да я в этом уверен, типа! Ну все сто!» — набычился Валерий. «И нигде не встречал его в последнее время!» Да что ты ко мне приклепался, оттасов? Не видел грёбаного ширного урода, пока эти два болванов не привезли его в фусаж, а бандура там задавил шипом Олега Петровича, между прочим, вспомнив от джипа, партазов споткнулся на кривую улыбочку. Какие двое, типа, ланшадов с ворчиком? Волны закашлялся, теперь особенно остро ощутив, как одиноко ему стало без планшета. Пока Вовка собирался с мыслями, Валерий, снеённый неожиданной мыслью, перешёл в наступление. Кстати, блин, зарычал он, вращая крапнами, как у расселив прошёл быка глазами. А откуда рагамёт ты недобитый в этом дефективном придурком планшетовом? Порывало клит долбаного старого клоуна. Где он вообще взялся? — Понятия не имею, Сёма! — оправдывался Вовчик. — Я тут ни при чём, по-любому. Я это, короче, сосну немного, пока сигнал ждал от той шалашовки, как ты и приказал. — Жрался, гнида! — страшным голосом уточнил Протасов. — Ромку выпил. Может, две, Сёма, мамой клянусь! Яловека злище развивал наступление в Валеи. Картина для него начала проясняться. Я не брал земля, плуг ещё бухло выставил. По какому поводу? Мурдо. Да ни по какому, Валерка. Так посидели немного. Я прикорнул, а как глаза продрал, весьёк уже был. Он у них в багажнике валялся. У кого у них плуг? «У Юрика с Андрюхой! Они его привезли откуда-то!» По мере того, как Протасов вел допрос Вовчика, он начал прозревать, задумавшись о том, что раньше в силу множества причин просто не приходило в голову. Таким образом, из обвиняемого он неожиданно для себя превратился в обвинителя или даже в обличителя. Валерий воспарянул духом и, соответственно, расправил плечи. Ну вот, значит, как, выдохнул Протасов, поворачиваясь к Андрею. Так откуда ты взял Толстова, бандура, из гаража выпал Андрей. Ну, а в Аполоне. А что ты делал в этом грёбаном гараже? Андрей хотел было что-то сказать и запнулся, совершенно растерявшись. В Африке существует поговорка, согласно которой, перед тем как отправляться охотиться на льва, следует убедиться, действительно ли вы хотите его встретить. Нечто подобное пришло в голову Андрию, собираясь вывести кого-то на чистую воду. Не мешает подумать заранее, будет ли в ней комфортно плавать самому. Мне всем удаётся вманзовывать оппонентов дерьмом за головы до ног, при этом изображать чистюлю. Для этого надо родиться политиком. Положение спас армеец. Посмотрев на часы, Эдик напомнил приятелям, что пора ехать. Невежливо заставлять ждать сильных мира сего, даже если они не женщины. Тогда поехали, сказал Протасов, смахнув пот. Было очевидно, что он рад устроить перерыв хотя бы на время. А Тасов придерживался того же мнения, полагая, Что никому не станет легче после того, как пара новых скелетов будет извлечена из шкафа. Постой, Саня, запротестовал Андрей. Что ещё? Оттасов с Протасовым застыли, опасаясь, что приятель всё же намерен расставить точки над и. "Ну же, ты позвонишь Продилову", предложил Бандура. "Зачем, блин?" воскликнул Протасов, который не забыл, как Андрей буквально свалился ему на голову с целым ворохом новостей. Так нахуже другой. И взвесь о том, что его Протасова разыскивает избешённый Баравилов, было первым среди равных. Хочешь рассказать Олегу Петровичу, как утопил его чип, хочу попросить помощи, тихо сказал Андрей. Всём типа осведомился о Атасова. Ну, видишь ли, бандура замялся, ведь тюн согласись, как никак ближе к порешало стоит. — Да вот и провентилировал бы, что Артему от меня понадобилось. — Почему бы тебе самому этого не сделать? — спросил Атасов. — Ведь это твой батя служил с Олегом в Афгане. — Ты же знаешь, я не могу, Саня. — Протасов прав, но он спросит о своем джипе. — Сказать будет нечего. — Да и вообще, тебе сподрусней как-то. — Может, Олег что-то посоветует? Дельное. Разве не так? Добавил Андрей после небольшой паузы, наблюдая, как приятель медленно качает головой. "Если бы бандура начал оттасов. Я уже говорил с Олегом, звонил домой, пока вы болтались там. Он махнул рукой в том направлении, где, по его мнению, находилось Дисна со своими чудесными, заливными лугами. Ну и Ена не будет, как любит выражаться, про тасов. Почему?" А ты просто причине, что Олег набрался типа как сапожник, неохотно сообщил Атасов. Не помню, чтобы раньше он нарезался до такой степени. Как ты понимаешь, а разговора у нас не вышло. Мы с ним были в разных градусах типа. Конечно, я мог бы тоже нарезаться до чёртикова, а потом перезвонить ещё раз, но, допустим, продолжал Атасов, как бы беседуя сам с собой. Мне бы удалось разнюхать больше. если бы я подкатил к нему прямо сейчас с бутылочкой, а лучше с двумя. Но ну, на это нет времени. И потом...» Атасов запнулся, не зная, стоит ли продолжать. «И потом...» Подхватил Бандура. «И потом...» У меня, типа, сложилось впечатление, что у Олега не было особого желания разговаривать о тебе. И об Артёме Павловиче, кстати, тоже. Насколько я понял, он умыл руки, понимаешь ли. «Почему?» выдохнул Андрей. "Не знаю, честно признался Атасов. Впрочем, думаю, что мы выясним это после того, как ты встретишься с Парешаевым. Так что поехали, поедем в машине договорим". Но ну, начал Андрей: "Ожидание смерти хуже самой смерти, верно?" Так, кажется, вот утверждает этот американский здоровяк с косичкой, который постоянно заламывает окружающим конечности, а потом швыряет их в окно. "Вы меня вытащить в случае чего?" спросил Бандура, не сводя глаз приятелей. Лицо оттазава осталось непроницаемым. "И либо бандурчик, в натуре, надо не рассчитывать", протаза потёр рыжую щетину на щеке. "Как ты, блин, себя-то видишь?" "По-любому, Сёма, подхватил Волчек. Нам что, с иступом брать? Паравилова а-а адвокат есть. Чу- чудеса, говорят, творит", добавил Армен. "Спасибо на добром слове. Да никто тебя не тыронит", успокоил его Атасов. "Дался ты, Артёму Павловичу. Сходи, послушай типа, что ему надо. Ты же мне нашёл проблему. А, разумеется, это было совсем не так.